Голова восьмая. «Погоди, сержант, спокойно!» И собравшийся на происшествие толпы вышел мужчина, подошел к полицейскому и, достав из внутреннего кармана удостоверение, предъявил ему. «Я свидетель. Вот этих пострадавших забирай и оформляй. Парень здесь ни при чем». «Нет, я должен всех задержать», воспротивился сотрудник, даже не обративший внимания на красную книжечку, которую ему практически сунули в нос. Тем более тут минимум средние телесные так что это уже уголовка». Мужчина, попытавшийся за меня вступиться, огляделся, увидел устремленные на конфликт многочисленные взгляды и, отойдя в сторону, достал старый сенсорный телефон и начал кому-то звонить. «Руки за голову, лицом к стене!» — скомандовал мне сержант. Выполнив его требования, я задумался о том, что в последнее время слишком часто попадаю в прицел родных правоохранительных органов. До того, как все это случилось, у меня не было с ними ни одного столкновения в жизни. Да у меня даже документы никогда не проверяли, и за рулем машины останавливали его пару раз. А тут за две недели уже успел побывать в СИЗО, посидеть в камере, и теперь есть маленький, но шанс сесть за уголовку. Нет, я, конечно, понимал, что неприметный человек, сейчас звонящий начальству сторонки, сотрудник спецслужб, представленный присматривать за мной и почему-то не присекший происшествия. И что в этот раз ситуацию быстро разрешат, не позволив государственной машине в лице органов исполнительной власти даже начать процедуры по этому делу. И поэтому особо не сопротивлялся, даже не пытаясь сказать, что это меня пытались ограбить. Так и получилось. Уже через минуту, как только на моих руках защелкнулись наручники, со стороны улицы раздался короткий требовательный сигнал клаксона, и через расступившуюся толпу подъехал еще один экипаж полиции, из которого вышел сотрудник в звании майора и, забрав ключи у сержанта, тут же освободил мои запястья от браслетов. «Вы свободны, товарищ Андреев. Попрошу только завтра вас подъехать в участок, как сможете, и дать показания против этих грабителей». Он устоялся на сержанта и нарал на него. «А ты чего стоишь, дебил? Бегом еще убежавших поддельников Нашел, кого арестовывать! По-твоему, это он на четверых напал, что ли?» Сержант козырнул, убрал пистолет и со своим напарником бегом бросился во дворы на поиски убежавших, следуя за кровавыми каплями на снегу. «Максим?» Подошел ко мне сотрудник органов, пропустивший начало конфликта. «Давайте я вас отвезу домой. Мне кажется, что сегодня для вас хватит уже приключений». «Ладно», — махнул я рукой. «Поехали». Вяло текущий конфликт, продолжающийся уже не первое десятилетие на землях Африканского континента, после большой мясорубки в Конго не утихал, периодически подбрасывая в котел войны новые дрова в виде человеческих жизней. Более 5 миллионов жертв, погибших в начале 21 века, оставили после себя слишком большое количество ненависти, чтобы спокойно дать ей утихнуть. Тотальная нищета, желание определенных группировок наложить за руки на природные ресурсы континента, доступность оружия и разобщенность центральных властей стран, участников конфликтов, давали слишком большой простор для возможностей силовых методов решения проблем. А корни проблем, лежащие в колониальном прошлом и принудительном разделе Африки практически прямыми линиями по границам стран, усугубляли происходящее. Принудительно загнанные в новые государственные образования ранее враждующие этносы так и не преодолевшие периоды раздробленности и становления цивилизованности под стальной пятой колонизированной политики, объединялись государства с насаждением своих правил, но не доведенные до конца продолжали тлеть противоречиями, вспыхивая в любой удобный момент. Засилие банд, ножившихся как грибы после дождя, создавало уникальную ситуацию, когда вроде как в последнее время в спокойном мире, без громких конфликтов, от огнестрельного оружия ежедневно гибли тысячи людей. Мбван Калим, бывший курсант Новосибирского высшего военного командного училища, только вернулся к отцу в свое племя из России, где с отличием закончил обучение на разведчика и получил офицерские погоны, обменяв несколько килограммов алмазов на уникальные в африканской среде знания. В течение пяти лет впитывавший военную науку, новоспеченный лейтенант мирно спал среди своих молодых жен, полученных за усердие и отличие в учёбе сразу после прибытия на родину, когда раздавшиеся автоматные выстрелы разбудили юношу, прервав его чуткий сон. Темнокожий парень проверил наличие коммуникатора на руке, купленного перед отлетом, бросил взгляд на испуганные лица девушек и, прижав палец к губам, не одеваясь, выскользнул наружу. На ходу обрастая шерстью и превращаясь в огромного льва с поблёскивающей металлическим отливом шкурой, Он через несколько шагов уже полностью преобразился и исчез во тьме, прыжками передвигаясь к месту перестрелки. Кочевая банда наемников, передвигающаяся по саванне на старых пикапах, решила пополнить припасы за счет довольно немногочисленного племени в пару тысяч человек, проживающего на территории заброшенного алмазного рудника, добывающего ручным трудом еще местами сохранившиеся драгоценности и живущие за счет их продажи. Наводчик из расположенного неподалеку маленького городка Позарившийся на три долларов награды, рассказавший о месте жительства племени и имеющемся у них оружие, остался лежать далеко позади в саванне, с дыркой в центре лба. Бандиты, не так давно сбившиеся в Атагу, привыкли отбирать все силой, даже не собираясь оплачивать полученные услуги. Немногочисленные охранники с трудом сдерживали нападающих, оставаясь живых только за счет грамотно расположенных укрытий, созданных по указаниям сына вождя, в первый же день после прибытия, взявшего в свои руки руководство вооруженными силами, когда промелькнувшая желтая молния с остальными отливами ворвалась в ряды нападавших, с первого же удара лапой сорвав пулеметную турель с пикапа и начав неудержимую резню. Длинные вспышки от автоматных очередей и крики ужаса разнеслись в африканской ночи. Суеверные чернокожие, крича про дьявола, бросали оружие и бежали, стараясь спастись от неминуемой смерти. После нескольких минут резни, в которой никто не мог противостоять огромному животному, автоматные очереди, изредка попадавшие в тело льва, даже не могли ранить его, Бвану начало казаться, что неоднократно слышная и в новосибирские фраза от военных преподавателей «И один в том поле воин, если он по-русски скроен, которые любили повторять учителя, обещая, что научат их родину любить, придает ему сил, и что он один сможет обратить бандитов в бегство» когда случайная пулеметная очередь перечеркнула его тело и сбила в прыжке. Еще три пулемета тут же скрестились на лежащем теле короля зверей и, стреляя на расплав ствола, выдали весь запас патронов, наконец пробив прочную шкуру и оторвав переднюю лапу. Перестрелка затихла, и оставшиеся в живых бандиты начали осторожно приближаться к поверженному противнику, начиная бурно радоваться сраженному ночному дьяволу когда внезапно раскрывшиеся по полю боя порталы выпустили из своего чрева бешено орущих крысолюдов с отчаянной храбростью, бросившихся в рукопашную атаку на нападающих. Метко брошенные костяные копья вонзались в податливые тела людей, а вышедший последним шаман, скинувший свой посох, одним движением заставил упасть десяток противников, сплавив их кости воедино. Отчаянно мычащие сквозь ставшие слитыми челюсти люди оказались той самой соломинкой, ломающей спину верблюду, и впавшие в ужас суверия бандиты бросились прочь, спасаясь бегством от всей этой чертовщины. Одержавшие победу монстра, как по команде развернулись и отправились назад, по пути перехватив все огнестрельное оружие и трупы павших в бою, как своих, так и чужих. Подошедший к лежащему льву монстра попробовал поднять тело и потащить его за собой, но не справился и оставил лежать его на земле. Бван пришел в себя утром, когда первые лучи солнца попали на его лицо, уже преобразившийся обратно в человеческое, и, заметив отсутствующую руку, выругался на чистейшем русском языке. «Да блин! Чёртовы нигеры!» Я проснулся утром в прекрасном состоянии по сигналу будильника, Несмотря на то, что вчера выпил, по моим скромным ощущениям, не меньше нескольких литров алкоголя, повышенная регенерация с легкостью справилась с последствиями алкогольного отравления, и хорошо хоть что не помешало напиться, чего я слегка опасался. Правда, пришлось выпить за короткий срок несколько смертельных доз, но человеческий гений в очередной раз восторжествовал, сумев достигнуть поставленной мной цели. Вспомнив про вчерашнюю драку, поморщился, взглянул на время и, увидев, что до запланированной встречи еще 40 минут, быстро сходил в душ и позавтракал. К моменту, когда майор подъехал за мной на служебной машине, я уже собрался и вышел из дома, ожидая его у входа. «Веселая ночка была», — ехидно улыбнувшись, спросил Томилин. «Даже не напоминайте. Вообще не понимаю, что это было». Оперуполномоченный в момент стал серьезней и произнес. «Это очень странная ситуация». За последние годы ни разу не было такого, чтобы на Патриарших прудах случалась какая-то драка. Огромная концентрация денег и влиятельных людей с большим количеством патрулей в центре Москвы надежно защищала это место. И вдруг такое безобразие? В общем, с этими товарищами уже разбираются компетентные органы на предмет, кто они такие, из чего вдруг решили, что вы задолжали им денег. А убежавшие? Вспомнил я про двоих, успевших скрыться с места происшествия и бросивших своих товарищей. Их поймали, они не успели далеко уйти. Их задержал другой патруль. Все-таки окровавленные люди в центре столицы вызывают отчетливый интерес у сердобольных граждан, сразу обративших внимание на этот факт. Кстати, об этом. Вспомнил я, что мне нужно в участок заехать и дать показания. Там был майор полиции, и он попросил заехать к ним сегодня. Насчет этого тоже можно не переживать. Их уже передали в наше ведомство. «Товарищи мало того, что без регистрации, так за ними еще и тянется отчетливый криминальный след. Поэтому едем в ТИР и занимаемся по плану». Он сделал паузу и продолжил. «Максим, поймите, теперь любые ваши проблемы — это проблемы нашей конторы. Вы, возможно, еще не осознаете всей серьезности ситуации, но вы теперь желанная цель для многих разведок мира. И, как минимум, не стоит вести себя так опрометчиво, как вы вчера». Пожурела напоследок. «Звучит не очень весело, товарищ майор». «Подполковник», — поправил он меня. «Вчера получил внеочередное повышение, так что должен вам сказать за это спасибо. Всегда пожалуйста. Так глядите еще и полковником станьте». Стрелковый клуб встретил нас запахом сгоревшего пороха в тире, витавшего в воздухе, несмотря на раннее утро. Инструктор, широкоплечий, с отчетливой сединой на голове мужчина, протянул руку для приветствия и спросил. «Опыт стрельбы имеешь?» «Только с САЙГИ-12К, но в общих чертах знаком с остальной теорией. Охотничью лицензию тоже получал, так что экзамен по правилам обращения с оружием сдавал». «Хорошо. Тогда я на всякий случай еще раз проинструктирую. Брать оружие, заряжать без команды — запрещается. Направлять на людей — запрещается. Оставлять без присмотра, выносить с огневого рубежа, И хранять заряженным что? Тоже запрещается, — ответил я. Правильно. Пойдем сначала посмотрим на твои навыки, а потом уже составим план обучения. Инструктор вручил мне в руки разряженное оружие и начал читать лекцию. 9-миллиметровый пистолет Макарова производится с 1951 года и дошел до наших времен практически без изменений. Магазин на 8 патронов и, самое главное, Отличная точность на дистанции до 25 метров. Давай покажи, чего стоишь». Я взял в руки пистолет, подошел к столу и под скептическим взглядом мужчины снарядил магазин патронами. Надел наушники, прицелился в мишень и мягко нажал на спуск. Первая пуля ушла чуть левее центра, попав в шестерку. Услышав за спиной скептический хмык, скорректировал положение тела и повторил выстрел, уложив пулю в семерку. Следующий выстрел попал уже в девятку, остальные пять легли четко в центр. Двадцать единиц в ловкости, увеличившиеся в четыре раза с начальных пяти баллов и отвечающие за легкость в освоении моторных навыков, не подкачали, сходу дав прочувствовать пистолет как продолжение своего тела. Следующий снаряженный магазин и уже все восемь пуль легли в центр мишени, проделав в ней дыру с рваными краями. «Впечатляет!» похлопал инструктор. «Давай теперь на 50 метров!» Я выдохнул, постарался настроиться, встал в стойку с вытянутой рукой и выстрелил. Уже освоившись с пистолетом, я смог без труда попасть в девятку, а потом и вовсе уложить остальные попадания в десятку. «И откуда такой самородок?» Услышал я тихий вопрос инструктора, заданный уже подполковнику. «Потом расскажу, Петрович». «Сегодня до обеда тебе надо научить его стрелять с разных видов оружия. По неподвижным, подвижущимся целям, стоя, сидя, лежа. В общем, стандартная программа, сам знаешь для кого». «До обеда? Ты так сейчас шутишь?» «Да если бы». Тяжело вздохнул оперуполномоченный. «Коммуникатор, видишь? Это из новой волны. Сам-то, кстати, почему еще не активировал?» «Да знаешь, как-то с предубеждением отношусь ко всей этой чертовщине. «Вот затянешься этим, и такие дети!» Он кивнул в мою сторону головой. «Обгонят тебя уже через пару месяцев». «Ладно», — прервал инструктор свой тихий разговор и уже громко обратился ко мне. «Давай теперь более серьезное оружие попробуем. Автомат Калашникова АК-15. Несмотря на то, что ему уже больше 10 лет, все еще является вершиной стрелковой мысли». Прицельная дальность — до 800 метров. Возможна установка подстольных гранатометов и приборов малошумной стрельбы. Он любовно погладил цевьё автомата и вручил его мне. «Раз ты такой меткий, то покажи, как будешь стрелять из него короткими очередями по три патрона». Мы перешли в крытую 10-метровую галерею. И я, получив от Петровича снаряженный магазин, присоединил его к автомату. Мягкий толчок в плечо, и с первого же раза Все три пули кучно кладутся в центр мишени. Теперь я понял, как президент так легко отстреливал ящера в портале. На определенном уровне ловкости оружие становилось продолжением рук, позволяя контролировать свое положение в пространстве таким образом, чтобы легко попадать в ту точку, в которой ты целишься в данный момент, на интуитивном уровне, принимая нужное положение тела. Товарищ инструктор, а движущиеся мишени у вас есть где-нибудь? Чтобы проверить меткость в динамике, или что-нибудь на скорости реакции, как в фильмах. Ну, знаете, где поднимается мишени, но стрелять надо только в плохих парней. Он задумался на минуту и выдал. Есть закрытый тир с расширенной подготовкой. Но я думаю, что мы сможем там позаниматься, потому что здесь, как я вижу, нам делать совершенно нечего. Я стоял в центре очерченного круга с двумя пистолетами в руках и ожидал команды. Раздался звонкий удар гонга, и по сторонам из пола начали подниматься картонные фигуры. «Охренеть!» — произнес стоящий за непробиваемым стеклом инструктор. «То есть ты говоришь, что это самый обычный парень, не имеющий никакой стрелковой подготовки? Еще две недели назад он был совершенно обычным компьютерным ботаном? Ты же понимаешь, что он уже сейчас с легкостью делает большинство наших оперативников с опытом службы в десяток лет. А ты думаешь...» Почему всех принудительно заставляют использовать эти браслеты?» Кивнул ему на коммуникатор на своей руке новоиспеченный подполковник. «Тем более, если уж президент в открытую этим занимается, то и нам не зазорно. Давай, в общем, прекращай строить себя зашоренного старика и включайся в происходящее. С твоим опытом ты в кратчайший срок сможешь нагнать весь этот молодняк, заодно ногу подлечишь». Показал он рукой на колено мужчины. Отдавшись на волю инстинктам и весь обративший слух, я крутился волчком вокруг своей оси, поражая выстрелами поднимающейся мишени. Потрясающее чувство равновесия дарило ощущение смертоносного танца. Реакции мне хватало даже на то, чтобы поражать мишени, еще даже не поднявшиеся с пола. Но я сознательно занижал ее, давая им время на то, чтобы они заняли свое место. В магазине закончились патроны, я, не прекращаю стрельбу из второго пистолета, Левой рукой выщелкнул опустошенную обойму, подбросил пистолет в воздух и, достав из-под сумка снаряженный магазин, в полете воткнул его обратно. Поймал пистолет, прокрутил его и, захватив затвор четырьмя пальцами, дернул его вверх, загнав патрон в приемник. Увиденный мной давно в видеоролике трюк получился с первого раза, позволив не отвлекаться от стрельбы второй рукой, а вкачанный интеллект позволил распараллелить внимание на оба действия одновременно. «Саша, ты это видел? Да у него реакция как у мангуста!» «Так, где взять эти ваши коммуникаторы?» Оперативник ухмыльнулся и достал из принесенного дипломата плоскую коробку. «Я знал, что после увиденного ты захочешь это сделать». Хлопнул старого товарища по плечу и продолжил. «Через три дня пройдешь инициацию и ждем обратно на службу. А ты сам уже бывал на той стороне? Что там?» «Ничего страшного», — ответил подполковник. «Оказался в лесу, перебил стоя волков, и все. Считай, как конфетку ребенка отобрал. Заодно здоровье поправил, попутно исцелив все старые болячки. Даже перелом, который на погоду всегда реагировал, теперь в полном порядке». «Ну что же», — взял коммуникатор, инструктор. «Тогда, пожалуй, приму твое приглашение и покажу молоднику, что может старая гвардия».